вторая серия. Ватч ко полез в карман брюк, задрав при этом подрясник, выводил помятый паспорт, нервно полистал его и протянул книжецу к самому мисистому носу старшины, из которого будто из репейника торчали жёсткие волоски. "На, смотри, что тут?" скосил глаза старшина. "А то!" повышал голос Василий. "А то" Пятеро детей у меня, а ты по борам и занимаешься. Я закон оберегаю, зло проговорил мент, не обратив внимания и на детей. Я не себе, вдруг разозлился окончательно. А ну давай права, буду автомобиль отлучать на штрафную стоянку. Он отвернулся, а Василий полез за деньгами договариваться так. Уже нащупал старублёвку, как неожиданно для самого себя сказал: "Вот потихоньку доберусь до храма и отпою тебя чего не понял старшина вечером я отпою царствие тебе небесное царствие тебе небесное не протянул купюру нак 100 рублёвчик гаишник вдруг сделался маленький мату слышанного ужаса как-то скукожился осенним листом и заговорил фальцетом: "Ощущаю неправоту свою. Надо почеловечьи к ближнему своему. Пять рыг детей трудно, понимаю, спрячьте ваши деньги". Мент открыл Васильива зверца Жигуля, затем снял краги, зачерпнул из одной горсть купюр и протянул водителю. Вот, на свечечке Когда батюшка Василий вернулся домой, то оказалось, что на подношение можно было поставить 335 больших свечей, а уж маленьких и не сосчитать. Об этой истории, говорят, даже патриарх прознал, смеялся до слез, да, видимо, за анекдот посчитал. В общем, жил Василий и по-крупному не тужил. Но как-то проезжал по периферии столичный диакон. Не молодой, да озорной С такими же розовыми щеками, как и у матушки Пожил в приходе с недельку, попитался Да и увез жену Василия вместе с дочерьми в Москву Был скандал Василий писал начальству о таком небывалом, случившемся с ним Но, видимо, у дьякона был блат в высших сферах Руфь добилась церковного развода, вышла замуж за диакона, и венчаны они приняли негласную аскезу на веки вечные. По всей вероятности, матушке не нравился интим вовсе, да и рожать не хотелось более. А диакон, как отец пятерых несовершеннолетних детей, вскоре получил жирнющий приход в ближайшем Подмосковье. К тому же он являлся двоюродным дядей и патриаршего секретаря. После такого разорения семейного и удара душевного батюшка Василий отказался от прихода и вскоре прибыл на остров Коловец, где через три года послушаний был пострижен в монахи. Владыка прилетел на остров только через три месяца, когда все уже и ждать перестали. Огромный белый вертолёт с крестом на выпоченном брюхе опустился на взлётную площадку, и из затворенной двери явился сам митрополит. Сначала, конечно, архимандрит и секретарь, а потом уж сам владыка. Ну, на первых даже не очень и глядели. Звонар в порыве экстаза чуть не оборвал с колоколов язык. Звон стоял такой, что казалось, налим в ладыке поглушится и всплывёт пузым. Владыху, конечно, встречали всем маленьким островным миром. И вольнонаёмные все братия спешащие к трапу, дабы получить благословение, и даже рыбаки-браконьеры, с ног до головы в засохшей рыбьей чешуе явились с дальней косы. Хлебопёка тётя Маша подталкивала своего слабоумного сына Вадика, как владыки, а убогий держался за руль велосипеда и кричал метрополиту: "В Выборг поеду за красной водой!" Он сошел к людям, высокий и костлявый, но благородный и влагообразный. Не скупясь, протягивал руку с дивным перстнем на тонком сухом пальце. Целовали жадно, лишь отец Иеремия, словно занедуживший внезапно, еле добрался до дла несмиренного и сначала лбом, а уж потом губами ткнулся в черный камень перстня. Он очень хотел иметь такой же, но не перстень, а вертолёт. Всем сообществом чинно прошли к храму, где владыка самолично служил и даже исповедал сына хлебопёки тёти Маши. На исповеди Вадик вновь поведал, что собирается поехать в Выборг. "Зачем тебе туда?" подозрительно спросил владыка. "Часть здесь плохо живётся. Вадик не знал, что такое «плохо живется», а потому прошептал «за красной водой поеду». Митрополит прочитал над убогим молитву, раздумывая про себя, что такое красная вода. Про ртуть красную слыхал, а вот про воду. Сдавленно рыдала от счастья у храмовых дверей тетя Маша. «Владыченька!» шептала, «владыченька!» Сейчас она особенный источала хлебный дух, так как к приезду начальство разрешили испечь белые булки в Довал, переведя на неё весь яичный запас отца Гедеона. А тир Гедеон единственный, кто не присутствовал на службе и по наиважнейшей причине присматривал за свиньями. Коровой по имени Михаил Сергеевич и курами, которые обеспечили сегодня пекарню яйцами. А может быть, это и не кур заслуга, а петуха Мокия второго, старого, как вселенная, но топтуна редкого. И мыло хозяйственное жрет кусками, хоть бы хны. Присутствовал на службе и Николай Писарев. Его в подписанты не брали, поскольку не в постриге. да и вообще не информировали, по какой такой надобности на коловец прибыло начальство. Пуслушник со счастливым простодушием молился и в конце службы целовался с братьей троекратно. Он вовсе не чувствовал напряжения монахов, был смиренен и счастлив лицезреть владыку. Далее последовала трапеза, в которой принимала участие браконьерская рыба. выступая как в супе, и во втором блюде, так и костями в густой бороде приежива. Вкусна рыбка, нахвалил митрополит, а отец Еремей сидел гордый, красный от счастья. По случаю праздника имелся и десерт творог со сметаной. "От Михал Сергеевича", прокомментировал владыкин настоятель. "От какого Михал Сергеевича", вздрогнул бородой митрополит. Мелкие рыбные косточки посыпались вместе с булочной крошкой на пол. А от нашей коровы, её зовут так, Михаил Сергеевич. У неё пятно на лбу, как Она же женского рода помурчал со владыка бывшего президента, он уважал. Отец Гедеон позвал настоятельу, очевидно, неучуювшее недовольство, корову на реке те женским именем и подложил митрополиту сметанки. А он дурак, подумала владыка о близовой ложечку. То же самое подумал бы и Иеремия, и отец Гедеон, подписант письма. Корова не монах, чтоб ей другое имя выдавать. Сметанка 30%-ная ластился настоятель. У митрополита был очень высокий холестерин, и от слова 30%-ная аппетит пропал. Потом пили чай, и ему напиток показался вонючим. Может, они воду прямо из Ладоги берут? Обед закончился, и владыку повели отдохнуть в настоятельские покои. Кстати, было улечься на свежую постель и слушать забывание печки. Отдыхая, митрополит вдруг вспомнил, как мальчишкой забрался на сосну и весь перемазался в ее смолея. Надеежда так и не отстиралась. А ещё он смолу жевал. Зубы вязли в ней с трудом разжимались и были белыми, сахарными. А сейчас зубы не те, сейчас фарфоровые, подаренные американским владыкой, когда с визитом были. Тоже белые, как сахар. Что про смолу вспомнилось? Может, потому что на острове столько сосен. А может, быть, по матери заскучалось, по её рукам красным, бесконца стирающим и таким мягким, как тесто. Или с малы захотелось пожевать. Смирённый не заметил, как задремал, а проснулся от сочного храпа архимандрита, почивающего за стеной. Зевнул по шамкам в губаби, глубоко вдохнул, наслаждаясь запахом умирающей печки. вероятно шишечками бурлит смола на шишечках в печке как янтарь цветом вспомнил и как был простым монахом ещё раз зевнул и подумал что как не неохота но дело надо делать мне ночевать же на острове и бухнул локтем в стену прерывая архимандритский храп не сплю я донеслось заиди окликнул владыка явился как полковник в возрасте к генералу Бойко, но с неловкостью в теле. Вот что отец Ворохаси, не вставая с постели, размышлял вслух митрополит: "Мы каждого по одиночке вызывать станем. Скажи секретарю, чтобы начал с иеромонаха Василия. Пока звали монаха, владыка зажёг свечи и помолился немного, чтобы Господь позволил ему гневу не поддаваться. Господь позволил, но человек не справился. Еремонох Василий вошёл в настоятельские покои без страха, перекрестился, хотел было на колено до да перстень целовать, но был остановлен властной рукой. Рука была белой в свечном свете и взметнувшись, казалась то ли птичьим крылом, то ли заснеженной веткой. Наткнулся на жест, словно в поддых ударили. «Ты что же это, сын бесовский?» сощурил глаза владыка и подался всем телом вперед, словно к броску готовился. «Ты что же это, коммунист?» «Я...» «Помолчи лучше», выскользнув из-за спины монаха. Отец в арахасе и шепнул в ухо. «Помолчи». Пусть говорит, возопил митрополит. Пусть отвечает. В партии был, Василий шарахнуло. Да я в шестом поколении поповский сын. Так какого рожна ты письма партийные подписываешь? Ни каких партийных писем я не подписывал, удивился Василий. Лучше сознайся, разгневанно пригрозил владыка. Каражденну и Но тут вдруг гнев его куда-то исчез, в мгновение одно то ли дымком шишечным потянуло, то ли Господь помог, но митрополит вдруг сделала спре спокойно, и он продолжил уже не так громко, чуть-чуть громыхая в груди для солидности и важности, самую малость